Глава восьмая Я собиралась совершить третий поход в ванную комнату, думая, что мой нос никогда не был так доволен обстоятельством, что данские комнаты больше мне не необходимы. Внезапный крик толчком отдался в моей голове. «Отпусти меня!» Несмотря на шум и музыку, эти слова я услышала отчётливо. Я напрягла все свои чувства и двинулась к источнику звука, понимая, что он идёт с того самого места, где я впервые встретила кости. Кочка вампиров стояла кругом, спинами ко мне. Кто-то стоял посередине этого кружка, и, судя по звукам, он был не очень доволен. «Убери от меня свои руки!» Ещё один крик прозвучал, но был слишком резким, чтобы я смогла различить, кто его произнёс. «Ты знаешь правила. Убери это!» — сказал диджей. Я заметила, что ему было совершенно фиолетово на то, что случится после этого. Я подошла к этим вампирам ровно в тот момент, когда кричащий пропал у меня из виду. По колыханием его груди я поняла, что это человек. Что происходит, ребята? Мой голос звучал без интонации, и я постаралась убрать руку скала у меня сзади. Я ведь пообещала, что не нарушу правила на этот раз. Один из вампиров зло посмотрел на меня. «Не твое дело, Рыжик». Появился Кости, видимо, услышав последнее замечание и намечающуюся потасовку. Он улыбнулся группе вампиров, но не для того, чтобы выразить свою учтивость. Это была сила, которую он использовал, расслабив все свои щиты, так что можно было почувствовать электрические колебания в воздухе. «Мне кажется, моя жена задала вам вопрос». Голос Кости был нежнее шёлка. «Конечно, это в какой-то степени задело мои феминистические чувства, Но они потерялись, как только я взглянула на испуганные лица вампиров. Что, поняли, что количество приятелей не имеет значения, ребята? Человек-шпион. Тот, который говорил со мной так нахально, с полным уважением в голосе обратился к Косте. Я ещё раньше видела его здесь, расспрашивающим о нашем виде. А сейчас он делал снимки. Ты знаешь, что за этим должно последовать? «Отдайте его мне», — быстро соображая, бросила я. Я вытащу из него всё, что он знает, никаких проблем. Но я голоден, запротестовал один. О, ну, конечно. Еда на самом деле интересовала их намного больше, чем то, что он мог быть шпионом. Здесь много людей, которые будут рады вам помочь в этом, но этого парня вы не возьмёте. Мой голос был мягким, но непреклонным. Лидер группы проигнорировал меня, не удостоив ничем, кроме того, что он взял сигарету закурить. «Нет смысла драться. Он вам нужен? Давайте договоримся». Обратился он к Косте. Гнев начал наполнять меня, когда я поняла, что я для них была практически невидима. Всё их внимание было сфокусировано на Косте. К тому же Кости сказал, что будет хорошо, если нас узнают. Что ж, тогда это было моим вступлением. У меня идея. Как насчёт армрестлинга? Победитель получает человека. Все они сразу же обратили на меня своё внимание. Потом вся группа разразилась хохотом. Их лидер повернулся ко мне с розовыми слезами счастья на глазах. «Ты, должно быть, шутишь!» — наконец вымолвил он. Моя улыбка была слаще карамели. «Ни в коей мере!» Тогда его взгляд обратился к Косте. «Ты ведь не собираешься позволить ей сделать это, да?» «Позволить ей?» «Приятель, если ты думаешь, что можно запретить что-либо делать женщине, ты никогда не сможешь встречаться с ними. И я уверен на сто процентов, что она надерёт твою задницу. Давайте проверим». Я забралась на широкий стол, который отделялся низенькой стенкой от танцпола. «Давай же, иди сюда». Маленькая толпа начала собираться вокруг нашего импровизированного ринга. Я не смотрела на них, сосредоточив всё своё внимание на этом вампире. Я призывно подняла бровь, предлагая сделать первый удар. Я надеюсь, что это просто парад силы. Я не хотела использовать свой кол, ведь мне не нужны новые враги. Вампир передал свою сигарету одному из банды, прежде чем забраться на ринг. Он с нарочитой медлительностью подвернул оба рукава, показывая, что не хочет долго пачкать руки. Было просто невероятно, что он не почувствовал ауру моей силы, ведь он не так молод. Но Кости сказал, что все вампиры ощущают меня не более как новичка, так же, как и обманчивое сердцебиение тогда, когда я была ещё человеком. В общем, у него было такое же телосложение, что и у Кости, но цвет волос был другой — чёрный, и сам он был очень плотный. Однако на его внешний вид я мало обратила внимание. Меня более заинтересовала его аура, говорившая, что ему за 50, и он слишком надеется на свой внешний вид. Не непобедимый противник, конечно, но он мог пару раз меня ударить. Я облокотилась на стол, потому что не могла так показанно закатывать рукава. Топ был без рукавов. Также эта поза позволила мне услышать, что толпа не очень рассчитывает на мои шансы победить. Уголком глаза я заметила Версиса, расталкивавшего толпу. Видимо, он очень жалел, что впустил нас. «Насчет три?» — спросила я у вампира. «Почему бы и нет?» Звуки типа «покажи ей, из чего ты сделан, нитро» или «надери ее хорошенькую задницу» начались тогда, когда я сделала первый удар, не сводя глаз с противника. Как только с моих губ сошло слово «три», я схватила руку нитро, видимо, желавшего быстрее отделаться от меня своей нечеловеческой силой. Несмотря на то, что наши руки находились все в том же вертикальном положении, бицепсы нитро напряглись так же, как и его взгляд, наблюдавший за тем, что ему не удалось сдвинуть мою руку, ни на дюйм. Я послала ему мимолетную улыбку, прежде чем досчитать до десяти и начать двигать его руку ниже и ниже. Я не хотела смущать его тем, что быстро уложу его так и не дав понять, что произошло. Не вина нейтро, что он не знал ничего о том, что у меня была нечеловеческая сила с рождения, и о том, что я пила кровь кости, так что его сила еще плескалась во мне. У бедного крупного вампира Не было ни шанса. Шумно нарастал с каждым дюймом опускаемой руки нитро к столу. Его лицо обострилось, и рык сорвался из его горла, когда он приложил ещё больше усилий в надежде победить меня. Я позволила поднять мою руку на парочку дюймов. Эго мужчин такое ранимое, что можно ему дать подумать, будто он почти уложил меня. «Нам придётся заплатить за это». — подумала я, обводя взглядом толпу. Нитро с недоверием посмотрел на свою руку. Потом его взгляд вернулся ко мне и стал сосредоточенно смотреть на руку, будто там находилась бомба. Я его уложила через несколько секунд. — Как ты можешь быть такой сильной? Тебе и года нет. — Молодец, — заметил, — усмехнулась я. — Открою тебе маленький секрет. Я была сильной ещё до превращения. Его брови сошлись на переносице. Потом он, видимо, всё понял и рассмеялся. «Рыжие волосы! Красотка и стерва! Ты, должно быть, жениться!» Я засмеялась. «Называй меня Кэт». Он посмотрел на Кости, осознав теперь, кем является он. Но Костя этого не заметил. Слишком занят был, собирая выигрыш. Комментарии типа «это было великолепно, и в следующий раз, ребята, он раздавал всем и каждому». Когда он подошёл к нам, у него в руках была куча долларов. Видимо, вампиры ещё не научились пользоваться кредитными картами. «Оставь их себе, потрать их с пользой», — сказала я. Но он кривовато улыбнулся. «Удача сопутствует смельчакам». Нитро покачал головой, смотря на нас. «Что ж, думаю, теперь моя очередь заплатить». Потом он пошёл к месту, где стояла его группа, покопался и обратно подошёл к нам. «Всё твоё, еженица». — сказал он, растягивая каждое слово. Я театрально взмахнула рукой. — С тобой приятно иметь дело, Нитро. Это стоило мне смешка с его стороны. Что ж, в следующий раз я буду более подготовлен. — Не расстраивайся, приятель, — заговорил Костя. В нашу первую встречу я увидел, как она прикончила вампира раза в семь старше неё. Потом Костя подошёл к ближайшему бару и кинул на стойку деньги. Выпивка за мой счёт всем. Заявил он и через секунду последовал взрыв аплодисментов. Кости посмотрел на Версиса, но тот лишь мрачно качнул головой. «Да, это не приблизило нас к решению проблемы, ни на йоту». Усмехнувшись, Нитро ушел к своим дружкам заказывать выпивку. Бывшие танцоры и другие люди обратно заняли свои места, как будто поединка не было. Я посмотрела вниз на мужчину с песочного цвета волосами, растрепавшихся от недавних событий. «Да». Это именно тот, за которым мы пришли сегодня. «Привет, Тимми!» — сказала я громко. Его голова поднялась и уставилась на меня в немом удивлении. Его черты лица обострились. Ничего не осталось от того мальчика, который был моим соседом семь лет назад, а я была студенткой днем, ночью охотницей. Его тело стало более накачанным, скулы стали резче, а волосы длиннее. Возраст очень красит его подумала я. «Как ты...» начал он. «Кэти?» Он прошёлся по мне взглядом, всё ещё шокированный. «Кэти! Я знал, что ты не умерла!»